Глеб Соколов. Вихрь преисподний. Тут один из прихожан, седой, бедно одетый человек, подошел к молодому, чрезвычайно нарядно одетому журналисту вплотную и, схватив его лазалацком пиджака, с искаженным лицом проговорил. «Он был Богом! Он принял обличье человека!» «Его продали и казнили, но он воскрес!» В его голосе звучало огромное убеждение. Сжав решительно губы, молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист взял прихожанина за запястье и резким движением оторвал его руку от своего пиджака. Потом толкнул его так, что тот сделал шаг от журналиста, сказал. «Вся эта чушь! Он не был Богом и не воскресал. Его просто сожрали в ритуальных целях. «Как же не был Богом! Как же не был Богом! Он же Бог! А кто же он? Как же не был Богом!» Задал Донин шофер Пазика, испуганно глядя на молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста. То на окружавших их... взволнованных прихожан. Так, в этом отношении Магомед был гораздо честнее. Он просто сказал, что к нему приходил черный силуэт, который ему все и надиктовал. Он просто прикрылся авторитетом Бога, пристроил себя, всех своих родственников и спокойно себе помер 62 года, как, впрочем, и все наши революционные лидеры. «Человек во всех случаях не может быть Богом, он может быть только человеком». Из толпы окруживших не маркетинга и молодого журналиста верующих раздалось. «Он воскрес. В Писании сказано, что под видом другого человека его видели, и в своем обличье он являлся и сказал ученикам, не бойтесь, я не привидение». Услышав эти слова, чрезвычайно нарядно одетый молодой журналист как-то вдруг встрепенулся. «Да, так вот», — проговорил он, — сказал ученикам, — «не бойтесь, не привидение». Он замолчал. Его вдруг явственно охватила какая-то нервозность. Неожиданно у него начала дергаться щека. Перемена в его состоянии была настолько разительной, что среди окруживших молодого журналиста и немаркетинга прихожан случилось некоторое замешательство. Казалось, что на мгновение они оставили свои самые решительные намерения с тем, чтобы посмотреть, куда заведет молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста, богохульника, его новое состояние. Тот меж тем продолжал молчать. Пауза уже слишком затянулась, как вдруг он, словно очнувшись, проговорил с прежним пафосом. И вообще, это все, вся эта религия, это заговор иудеев. У них ведь была цель, да, цель разрушить Римскую империю. Да что за чушь, я не верю вам, воскликнул Немаркетинг. Я после этого вообще не желаю продолжать этот разговор с вами. Это какое-то сплошное оскорбительное богохульство. А теперь еще... И вы ли это? Да вы же... Не маркетинг осекся. Перестаньте. Это ум. И никакого национализма здесь нет. Я чрезвычайно уважаю всех заговорщиков. Это самые умные и приятные люди. «Перестаньте вы, перестаньте, перестаньте!» — закричал не маркетинг. Ужасное напряжение, которое сковывало его с того самого момента, как Пенза начал говорить в церкви свои богохульные речи, прорвалось теперь наружу. «Нет, нет, я чрезвычайно уважаю всех заговорщиков. Они самые умные и приятные люди!» — выкрикивал Пенза. «Прекратите!» Прекратите свое сумасшествие, иначе я сейчас заткну вам рот силой, кричал в свою очередь немаркетинг. Только попробуй, тут же получишь сдачи, не унимался молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. Прекратите вы, иначе мне придется устроить здесь драку, кричал, брызгая слюной, немаркетинг. «Я ударю вас прямо здесь, если вы не прекратите! Зачем вы все это делаете? Я не понимаю!» «А зачем вы начали про нового пророка?» — в свою очередь кричал Пенза. «Вы первый начали про нового пророка! Вы сказали, что появится новый пророк, нового бога!» «Новый бог!» — воскликнул кто-то из прихожан. Они проповедуют нового Бога. Слышите, что они говорят? Они же проповедуют нового Бога. Нового Бога проповедуют нового Бога. Раздался голос из гуще верующих. Нет, я сказал сказал сказал совсем другое. Я сказал в другом смысле. Громко возражал молодому журналисту. Не маркетинг. Вы извратили мои слова, вы не в себе, не в себе с того самого момента, когда пришли и сказали, что встретили привидение, что-то странное с вами творится, но вы перегибаете палку. Да что же это такое? Они же и вправду сейчас здесь подерутся, совсем обнаглели, дьяволы, что же это делается? Уже и храм Божий не храм». «Дьяволы в храме Божьем между собой выясняют отношения!» заголосила одна из скромно одетых женщин, повязанная серым платком. Она стояла среди прихожан рядом с немаркетингом и чрезвычайно нарядно одетым журналистом. «Вон их отсюда! Гнать их! Гнать их в шею!» закричал тот из прихожан, который только что хватал молодого журналиста за лацком пиджака. К журналисту подойти он теперь не решился, а подскочил к ней маркетингу, грубо схватил его за руку, вышел локтя и принялся волочить к выходу. Надо сказать, что несмотря на то, что среди прихожан раздавались многочисленные призывы поступить с богохульниками самым решительным образом, Они, тем не менее, до сих пор не набрасывались на журналиста и не маркетинга. Поначалу эта временная терпимость была связана с тем, что не все наиболее активные прихожане вникли в суть дела. Потом, потому что сколько-то минут все же требовалось для того, чтобы дойти до определенного запала. Затем часть из них сбил с толку некоторый диалог – а потом и перепалка между журналистом и немаркетингом. Так что хоть множество криков и было, но критическая масса, отделявшая верующих от того, чтобы наброситься, странным образом слишком долго не набиралась. Теперь же хватание одним из прихожан немаркетинга за локоть окончательно сдвинуло все с прежней точки. К примеру этого верующего последовали и остальные многочисленные прихожане. Они гурьбой навалились на журналиста, на немаркетинга, и поволокли их к дверям храма. Молодой журналист, который изо всех сил расталкивал своих обидчиков, не считаясь тем, что вокруг него больше половины народа были женщины, Я богохульные старухи, богомольные старухи большей частью двигался к дверям самостоятельно, хотя и медленно, принужденный огрызаться, как травимый с собаками крупный зверь. Не маркетинга же толпа вынесла мигом, и он изрядно натерпелся отдравших его за волосы и больно тянувших его в разные стороны за одежду, большей частью почти бессильных, но находившихся в подавляющем множестве ручонок. В дверях храма Немаркетинг споткнулся о высокий порог. В широченных и высоченных, как крепостные ворота, обитых железом дверях храма была открыта небольшая дверь, в которую два человека могли бы протиснуться одновременно, только если бы повернулись боком. Порожек этой маленькой двери – Бывший неотъемлемой частью больших дверей Был столь высок, что заходившие в храм люди Непременно замедлялись и перешагивали его Но и разневанными прихожанами Немаркетинг, конечно же, больно ушибся в него И кубарем вывалился из церковных пределов на паперть Именно в этот момент У Немаркетинга из кармана выпал конверт. Не сразу он увидел его. То есть он сразу услышал, как после его падения раздался некий звучок, как будто что-то выпало у него из кармана. И точно было чему выпадать. У него в кармане лежал белый конверт, туго набитый какими-то документами, какими точно Немаркетинг и не помнил в этот момент. Едва встав с колен, тут же он получил подзатыльник, не столько болезненный, сколько оскорбительный, не маркетинг обернулся. И вправду конверт выпал и теперь валялся в пыли. Он рванулся за ним обратно, но моментально несколько рук потащили его дальше, прочь от церковных дверей. — Конверт! Вскричал он, в эту секунду какая-то старушечья рука подняла конверт из пыли. Толкаемый разозленными прихожанами дальше Немаркетинг даже не заметил, какая именно из многочисленных богомольных старушек схватила его конверт с асфальта. В следующую минуту из дверей вывалился молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. За ним выскочили целой толпой его преследователи. «Прочь отсюда! Вон, вон! Убирайся, мерзавец!» Кричали они в крайнем ожесточении. Многие из них норовились схватить молодого журналиста, кто за волосы, кто за одежду. Но тот, вертясь и так и это каждый раз, ловко отталкивал от себя их руки. «А вот мы тебя сейчас!» — угрожали ему. «Не смейте меня трогать!» — огрызался молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист. «Я могу разговаривать, где хочу и о чем хочу! Я свободный человек!» Немаркетинг хотел кинуться за своим конвертом. Впрочем, куда бы он за ним кинулся? Но прихожане окружили его слишком плотным кольцом, не давая сделать ему и шагу назад. «Конверт! Мой конверт!» — кричал в свою очередь он. «Я только что потерял важный конверт! Отдайте мне мой конверт! Кто взял мой конверт?» «Прочь! Прочь отсюда! Убирайся отсюда, пока цел!» Загорланили в ответ окружавшие не маркетинга прихожане церкви. Впрочем, теперь они уже отступили от него и больше никуда не волокли. Возникла странная ситуация. Оба и не маркетинг, и молодой, чрезвычайно нарядно одетый журналист были уже не в церкви, но по-прежнему их окружала толпа прихожан, которым, видимо, показалось, что простое выдворение из церкви является недостаточным наказанием для богохульников. Верующие явно жаждали какого-то более радикального разрешения конфликта. «Люди, надо вызвать власти, милицию, сдать их! Это же какие-то явные пропагандисты! Все это явно не случайно, это экстремисты! Пусть их проверят! Ведь сейчас же есть закон, нельзя так этого оставлять!» – предложила женщина, которая была одета немного лучше – чем большинство женщин в этой толпе, не говоря уже о богомольных старухах, носивших на себе зачастую какое-то совершенно невообразимое тряпье. Надо ему еще и наддавать хорошенько, что запомнился ему этот день, в свою очередь предложил какой-то пожилой дядька, показывая на молодого журналиста. Чтоб не смел богохульствовать, Чтобы впредь знал. Да-да, надавать, надавать, Подвизгивала тут же какая-то старушка Из особенно богомольных. Вот видите ж, видите, что вы устроили! Ах, боже мой, пенза! Крекнул немаркетинг Чрезвычайно нарядно одетому журналисту. В этот момент та старуха которую Немаркетинг уже приметил в церкви, и которая там тяжело вставала с колен, уставив при этом на него ненавидящий взгляд, вдруг неожиданно размахнулась трепицей, которая была у нее. Сразу и не было понятно, что это была за трепица, Только через мгновение, уже после того, как она хлестнула ею молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста, Немаркетинг вдруг разглядел — что это была и не трепица вовсе, а авоська, сумка-сеточка, которые, наверное, уже лет двадцать нигде не продавали и которыми никто давно уже не пользовался. Молодой журналист как-то ловко изогнулся всем телом и уклонился в сторону, но все равно сетка задела его лицо. «Но-но, так и глаз можно повредить!» – возмутился журналист. Но тут к нему кинулся один из молодых мужчин, которые до этого просто молча стояли напротив него. Молодой мужчина явно намеревался схватить экстремиста за кисть, за локоть, вывернуть руку, заломать, но чрезвычайно нарядно одетый журналист и в этот раз оказался проворнее и успел отскочить. Оттолкнув преграждавшую ему дорогу женщину так, что она повалилась на стоявших за ней людей, Он бросился в сторону, где на паперте сидели нищие, вырвал у одного из них клюку и принялся размахивать ею перед собой. «Не подходи близко! Не подходи!» Маневр этот оказался не лишним, так как молодой мужчина кинулся преследовать журналиста, но, увидав в его руках увесистую клюку, спасовал и принужден был остановиться на некотором расстоянии. В свою очередь, Нищий, у которого журналист выхватил клюку, принялся истошно вопить о помощи, перемежая свои крики отчаянными ругательствами, однако с земли так и не встал. Тем временем старуха, что из силы хлестнула сеткой по лицу, не маркетинга, от боли он вскрикнул и попятился. Гвалт, который начался в храме, перенесся на площадку перед церковью, но только стал еще отчаяние. Кричали теперь уже все, кому не лень. Кто-то просто ругался, кто-то звал милицию, кто-то угрожал богохульникам расправой. Какой-то старичок несколько раз не больно ткнул ни маркетинга кулачком в спину. К негодующим верующим Присоединились многочисленные нищие, которые сидели на паперти, и теперь были солидарны со своим товарищем, у которого пенза вырвал из рук его непрезентабельный посох. Быстро осмотревшись по сторонам, Немаркетинг увидел шофера Пазика, который лез в свою кабину. Тут знакомый незнакомец дернул Немаркетинга за рукав, и они вместе поспешили к автобусу. На мгновение «Немаркетинг» обернулся и бросил взгля взгляд на молодого, чрезвычайно нарядно одетого журналиста. Отмахиваясь от медленно подступавшей толпы нищенской клюкой, тот пятился назад. Поймав взгляд «Немаркетинга», Пенза вдруг прокричал. «Слушайте, слушайте, что я вам скажу, слушайте!» Что-то недоброе чудится мне во всем этом. Недоброе, потому что слишком много непростого и тайн. Недоброе, потому что чудится во всем этом какой-то мрачный заговор. Недоброе, потому что едят плоть и пьют кровь человека. Слушайте, это мой окончательный приговор. Во всем этом мне чудится нечто очень недоброе. Прокричав все это, он неожиданно кинул в наступавших клюку нищего и со всех ног кинулся наутек. Преследовать его не стали, и меньше чем через минуту молодой журналист исчез в одном из проходных дворов квартала, что располагался рядом с церковью. Немаркетинг же и знакомый-незнакомец заскочили в автобус, который тут же тронулся с места... И поехал прочь от церкви. Глава тринадцатая. Чемоданчик неблагополучия. Что же это за ерунда такая? Что же такое происходит? Чего он там нес? «Я ничего не понял. Он вам кто?» — обернулся шофер автобуса к немаркетингу. «Так просто. Знакомый. Вчера познакомились», — ответил тот. «А, знакомый, да. Ну и знакомый. Вас-то там из-за него чуть не прибили. Фу ты, черт! Нет, ребята, вот что я вам скажу. День сегодня и вправду. Да что там день? Время какое-то. И этот ваш знакомый, ну и гусь. че он там им такое понес? Я с ним категорически не согласен. Слышите? Категорически. Да, после таких дел только стакан и спать. Не могу больше. Сходили в церковь, называется. Попросили у Бога помощи. Как вас только там не растерзали. Все, стакан и спать. Так ведь до дома еще добраться надо. «В такой денек можно и до дома не добраться!» Между тем шофер довел на педаль газа чересчур сильно, а автобус несся по нешироким улицам на бешеной скорости. «Да вы лучше поезжайте потише, а то мы и вправду сегодня ни докуда не доберемся!» — крикнул ему знакомый незнакомец. «Эх, все-таки зря я с вами связался!» «Богохульники вы!» – обиженно проговорил шофер, но скорость при этом сбавил очень значительно. «Мы не богохульники!» – тут же возразил ему внук фотографа. «Тебе же сказали, что тот человек, который, который все это устроил в церкви, это просто так, случайный знакомый, он все устроил!» – задумчиво закончил внук фотографа. Какого черта он все это устроил? Его теперь Бог накажет. Почему он все это устроил? Все так же задумчиво повторил вопрос шофера внук-фотографа. Я думаю, потому что он ищет смысл, а смысл искать не надо. Значит, он ищет смысл. Довольно тихо, так что шум дороги Заглушал его слова, проговорил не маркетинг. Но знакомый незнакомец расслышал. «Да, смысл», — повторил он. Пенза изучает события Нового Завета, читает священные книги, сравнивает, изучает, пытается понять, осмыслить события, противоречия, которые он в них находит, подходит к ним с точки зрения логики. пытается понять их смысл. А не надо искать никакого смысла. «Почему?» — спросил скорее, чтобы поддержать разговор не маркетинг. Он был уверен, что уже где-то слышал некий вариант этой мысли, которую сейчас высказал знакомый незнакомец. «Смысла слов искать не надо, потому что для истинно верующих, каким, безусловно, отношусь и я, я Слово само по себе имеет мистическое воздействие. Вот как? Вот это действительно меня интригует. Вы истинно верующий. Я удивлен, поверьте мне, я очень удивлен этим. Да? Разве вы не заметили этого там, в церкви? Поэтому я знаю, что говорю. Не нужно вдумываться в смысл слова, Надо просто верить. Если искать смысла, то будет ужас, то наступит ужас. Вы говорите правду? Вы действительно истинно верующий, Недоверчиво переспросил Немаркетинг. Конечно, ответил тут же знакомый незнакомец. Неужели до сих пор вы не поняли этого? Ведь я же говорил вам, что жду благополучия. Правда, я не знаю, каким оно будет, мое благополучие, и в чем оно станет заключаться. Но я верующий человек, я верующий. И именно про меня Христос Спаситель сказал своему народу, когда был на вершине горы. Плачущие блаженны, ибо они, плачущие, утешатся. Понимаете? Плачущие утешатся. Блаженны нищие, ибо у них есть Царство Божие, Понимаете, неблагополучные, нищие утешатся, и это и есть та теория вероятности, о которой я с вами говорил. Тот, кто сегодня неблагополучен, будет благополучен в будущем. Тот, кто сегодня благополучен, того судьба покарает, тому наш Отец Небесный пошлет ужасное неблагополучие, целый Чемодан неблагополучия, который по размерам будет гораздо больше того маленького чемоданчика неблагополучия, который хранится под моей кроватью. Да, наш Отец Небесный их покарает, покарает, сотрет в порошок.